Глава восемнадцатая У нас проблемы. Именно такой фразой в одно прекрасное утро разбудила меня Инга. <связывающие> Сонно зевнул я, поднимаясь с кровати. И почему это фраза меня ни секунды не удивляет? А что там опять случилось? Очередные идиоты полезли. Ай пожар какой случился? Или землетрясение, армагеддон. Ставлю на первое, но, надеюсь, на последнее. Хоть тогда смогу наконец-то нормально выспаться. Ставка сыграна. Хотя тут нужно уточнение. Наш офис в городе обстреляли. Кто-то подъехал к нему и выпустил череду огненных шаров. Пожар мы, конечно, локализовали и затушили, хоть повреждения все равно остались. Но били больше даже не по собственности, а по престижу. Если подобные нападения продолжатся, то мало найдется людей, что захочет туда пойти, чтобы не пострадать ненароком. Проблемно, наконец, встав с кровати, потянулся я. Охрану уже усилили? Разумеется. А что говорят наши осведомители в рядах доблестной милиции? Пока прошло еще мало времени, но я сильно сомневаюсь, что они что-то найдут. Камеры уже проверили, млиц не видно. Машина скрылась в одной из зон без камер. Где ее вскоре обнаружили на подземной парковке, горячий. Причем работали профессионально. После такого поджога никаких следов не остается. Все просто оплавилось. Кстати, выехали на дело точно с той же парковки. Машина стояла там неделю, так что это явно подготовленная акция. А то, как она туда попала, это уже совсем иной вопрос, протянул я. Даже если и найдут, то, скорее всего, водителем будет какой-нибудь совершенно не связанный с делом человек. — Именно. А что касаемо людей, то их найти будет еще сложнее. Дом над этой парковкой достаточно большой. Живут там сотни человек, но еще больше людей там работают в качестве обслуги. Милиция, конечно, найдет всех магов огня в округе, кто смог бы подобное провернуть, но сам понимаешь. — Понимаю. Ладно тогда сейчас я умоюсь быстренько перекушу и поехали к офису сам все посмотрю хорошо я подготовлю машину спешным шагом покинула комнату инга свое слово я сдержал за пятнадцать минут в моем желудке бесследно исчезли несколько круассанов с творожным сыром и лососем после чего я был готов и вот мы добрались до нужного офиса впечатление он производил надо сказать удручающее Фасад здания пестрел обгоревшими элементами. Специалистов уже вызвали. Сегодня же все исправят, будто прочитав мои мысли, произнесла Инга, стоявшая за плечом. Славно идем. Двинувшись вперед, открыл дверь внутрь. Вот внутри все было целым, как и должно быть, разве что в воздухе витал легкий аромат Гарри. Но уверен, от него они и без моих советов избавятся. Мы проследовали до кабинета управляющего, где я его и застал сидящим задумчивым видом за своим столом. Мужчина лет сорока, на вид, с легкой полнотой тела и в очках. Типичный клерк. Но с работой своей справлялся на ура, потому и держу его. «Г -г -г «Господин!» — наконец он увидел неожиданного посетителя, из-за чего резко подскочил со своего места. «Сиди, сиди!» Махнув рукой, проследовал вперед и уселся на стул напротив него. «Ты молодец! Отработал правильно. Мне уже доложили. Сотрудники эвакуировались по инструкции, проблем не было. Так что вас всех ожидает премия за беспокойство». «Спасибо вам, господин!» — резко склонил он голову. «Не всех, разумеется. Охрана будет, наоборот, оштрафована. Их косяк. и и отвечать». «Ну, что они могли сделать?» Ну, допустим, не успели отреагировать на нападение. Ладно, бывает. Тут я не в претензии. Такого и вправду сложно ждать. Но уж после этого могли бы и задержать противника. Не обезвредить, а просто задержать, чтобы подоспела подмога. Это ведь не какие-нибудь пенсионеры, что только штаны могут просиживать, как это частенько бывает. Нет, это полноценные боевые маги, пусть и не самые высокоранговые. За это им платится весьма приличная зарплата так что вина полностью на них. Даже не выгораживайте. Лучше скажите, что по состоянию офиса? Когда сможете вернуться к работе?» «Мы не прекращали. После эвакуации почти сразу же вернулись, как огонь был потушен. И продолжаем работать», — гордо вскинулся он. «Нет, это не дело. В такой обстановке невозможно нормально работать. Объяви сегодня всем выходной, пусть придут в себя, а возвращаются уже завтра». Как раз рабочие должны устранить все проблемы. Вообще, многие могли бы задаться вопросом, зачем мне вообще здесь офис? Чем они все тут занимаются? И будут частично правы. Открылся он здесь не так давно. Обычно все дела решались из центрального офиса в Констанце. Но столица — дело тонкое. Иногда некоторые вопросы нужно обсуждать только лично, потому этот филиал и был открыт и пока полностью оправдывает возложенные на него надежды. Закрывать его мне совсем не хотелось бы. «Еще раз сердечно благодарю, господин!» Управляющий склонился еще ниже после моих слов. «Хватит! Подчиненных я куда выше ценю эффективность, а не поклонение!» раздраженно дернулся я. «Лучше расскажите, не удалось ли кому-то из сотрудников увидеть личности нападавших? Может, есть какие-нибудь зацепки?» «Простите!» Тут же выпрямился он, после чего слегка замялся. «По поводу зацепок. Есть одна, но она несколько спорная. Позвольте, я лучше позову человека, который кое-что видел. Жду». Он тут же набрал сообщение на телефоне, не прошло и пяти минут, как в дверь постучались, после чего внутрь вошла темноволосая девушка лет тридцати на вид, в костюме уборщицы. «Господин управляющий, вызывали?» — склонилась она, едва войдя. Да. Перед тобой господин Цепиш. Расскажи ему то же самое, что сообщила мне недавно. — А, Цепиш? — резко распрямившись, она удивленно уставилась на меня, а затем вновь резко поклонилась. — Ой, простите. — Тише, спокойно. Я не кусаюсь. Говори спокойно, тут тебя никто не навредит. — А, да. — Все же взяла себя в руки. — В общем, я, значит, в момент нападения на улицу была, мусор выкидывала... У нас мусорка с торцом дома стоит. Дабы людей не смущать. Ну, я пошла. А тут какой-то странный шум, гам, да запах гарри. И я струхнула, конечно. Упала на землю, прикрыла голову рукой. Но кто бы не сделал так же на моем месте. Жизнь, она ведь и одна у нас. А у меня дочки малые. В общем, к чему это я? А, да... Упала я лицом к выходу из переулка, и там как раз проезжала та самая машина, что, как говорят, на нас напала. Стекла затонированные в хлам. Сама машина вообще та еще развалюха, но ездить можно. И я лишь позже все поняла. Эта машина, она точно не краденая. Отвечаю. Вернее, краденая, но, как бы это сказать, не однодневка, которую стащили только что для дела. Ее давно к такому готовили. И у того был конкретный заказчик. «Почему ты так решила?» — удивился я. «Ну, как бы так сказать...» «А да чего уж там...» — махнула рукой. «Имела я дело с подобными. Подрабатывал одно время в автомастерской на окраине города. Не лучшая работа. Платили дерь... То есть плохо платили, я хотела сказать. Но тогда деваться было некуда. Меня больше никуда не брали. Ну и, значит, в этой мастерской далеко не все делалось по закону». Я бы даже сказала, что почти всё. И был там один способ заработка. И иногда к нам пригоняли машины, которые нужно было подшаманить, так сказать. Сделать так, чтобы потом никто ее не опознал. Стереть все номера с концами и все такое. Подробности не столь важны. И, главное, после такой работы отследить ее было невозможно. И вот та машина, что проехала мимо меня, точно была из таких. Да, значит, ее точно не угоняли. Разве не могли даже подобную машину угнать? Это ничего не доказывает. Да и вообще, как ты уверена, что это именно такая машина? Вряд ли она визуально сильно отличается. Работают ведь с ней в основном изнутри, как понимаю. Изнутри-то изнутри, но не совсем. В нашей мастерской обычно такие машины помечали специальным символом на правом заднем диске. Так сказать, личная подпись. Так что я уверена, что машину подготовили заранее, чтобы никаких следов точно не осталось. Хм, спасибо за откровенность. Ты заслужила дополнительную премию. Только сообщи мне адрес твоей мастерской. С адресом будет немного затруднительно. Точного адреса просто нет. Давайте я лучше зарисую. Можно мне бумагу и карандаш?» Задумчиво почесала она подбородок. «Да, конечно», — протянул ей нужный управляющий. Только должна предупредить, а адрес постоянно меняется. Фактически это что-то вроде разборного гаража, который собирают каждый раз на новом месте. Последний адрес мне известен, но я не знаю, когда точно они должны переезжать в следующий раз. И новые мне не скажут. Не того полета шишка. Подойдя к столу, она стала тщательно зарисовывать что-то на бумаге. «Тогда заодно напиши, где найти тех, кто должен знать», подумав, произнес я, после чего кинул взгляд на Ингу. Та сразу все поняла, вытащив из кармана не самую тонкую пачку купюр, которую положила прямо на стол. «Ну, это же слишком много!» — шокированно замерла девушка. «Ты заслужила. Считай это моей личной наградой. Я ценю верных людей. А еще то, что ты решила отбросить старый путь, взойдя на новый, более правильный. Пусть это поможет тебе не сойти с него». «Ну, Но... спасибо!» будто неверящая она взяла деньги в руки и тут же сунула их в карман. После этого девушка покинула нас. «Инга, пусть наши люди присмотрят за ней, на том мало ли. Вдруг кто-то прознает, что она рассказала, и решит отомстить. Ну и ты понимаешь. Хорошо», — кивнула она. Разумеется, пригляд оставлен не только для защиты. Стоит еще выяснить, что она из себя представляет. Ведь вполне может быть и такое, что она специально дала мне ложный след, а сама работает на этих уродов. Такой вариант тоже нельзя откидывать, хоть он и маловероятен. Проблема скорее в том, что у моей компании работает человек с криминальным прошлым, о котором я знаю. И не важно, что это просто уборщица. Дело совсем не в том, что я не доверяю таким людям или опасаюсь. Совсем нет. Я верю, что люди заслуживают второго шанса, хоть и не все. Вот только почти всегда, сколько не давай человеку шансов, он их благополучно тратит. А еще, если я сейчас открою ее личное дело, то почему-то уверен, что не найду там записи о криминальном прошлом, пусть и не особо опасном. Вот где главная проблема. Что-то моя контрразведка в последнее время расслабилась, надо их простимулировать. Тогда хорошего вам выходного, поднявшись со стула, произнес я. Но «Ну, мы пойдем. Быстро покинув кабинет, мы разместились в машине, где я ненадолго замолк, задумавшись. Куда теперь? Зная тебя, могу предположить, что в ту самую мастерскую. Слегка вздохнув, спросила меня с переднего сиденья Инга. Разумеется, лишь фыркнул в ответ я. А поберечь себя не хотите, а, граф? Сделала на ударение на последнем слове. Там ведь может и засада оказаться. Именно на такой случай за нами и едет машина охраны. Но я сомневаюсь. Слишком топорная -то получилась наживка. Тут надо меня очень хорошо знать, чтобы предположить, что аристократ в... фиг знает, в каком колене внезапно поверит слова уборщицы и поедет лично проверять ее слова. Туше, ваша правда. Таких редких индивидуумов еще поискать надо. Завела она, наконец, машину и двинулась в путь. Ожидаемо, когда мы приехали на нужное место, перед нами предстал лишь пустырь, хотя было заметно, что совсем недавно он активно использовался. Как минимум, запахи бензина и машинного масла на это отчетливо намекали. «Печально, но ожидаемо. Тогда едем к первому из списка, кто должен быть в курсе, куда переместилась мастерская», закрыв окно машины, приказал я. Это оказалось не так далеко, как я думал. В течение получаса мы добрались до какого-то ночного клуба на окраине столицы. Разумеется, сейчас он был закрыт для посетителей. Но Парамбалов у входа говорила, что люди внутри были. «Господа, не изволите ли освободить мне путь?» — с улыбкой произнес я, стоя перед входом. «Свали! Приходи вечером, Исхыш! Сейчас клуб закрыт!» Буркнул явно необремененный мозгами индивид. Второй явно что-то почуял, так как попятился назад. Догадливый, а еще везучий. Потому как уже в следующее мгновение первый амбал уже осипел от боли, согнувшись в позе эмбриона на земле. Итак, может, ты окажешься умнее и проводишь меня к своему хозяину? Со все той же безупречной улыбкой спросил я. О, да, конечно. Тут же поспешил он исполнить мою просьбу. Внутри же клуба находилась ровно дюжина человек, включая моего провожатого. И все они удивленно смотрели в мою сторону, бедва осознав наличие в клубе постороннего. Вошел я, разумеется, один. охране Инги приказал остаться снаружи, все равно опасности внутри не ощущал. Тут даже ни одного мага не было. Эй, а это еще кто такой? Ты что здесь делаешь? «Босс, он вырубил Тони и захотел увидеть вас. Явно маг. Не стоит его злить», — залепетал мой провожатый, подбежавший к своему господину. Это оказался не особо примечательный мужчина средних лет с небольшой бородкой, одетый в яркую гавайскую рубашку и темные очки. И это посредине самого освещенного помещения. Ох уж эти панты! «Маг, да и плевать! Этих магов развелось, как крыс нерезных. У меня в покровителях тоже маги, так что бояться нечего. Вскинулся босс. но было видно, побегающим глазкам, что он меня опасается. Что надо в моем клубе? Выпевки, девочек или чего другого. Как все это вечером будет, тогда и приходи. Где сейчас находится передвижная мастерская? не став тянуть, спросил я. Какая еще мастерская? Совсем неубедительно собрал он. Эх, я ж хотел по-хорошему. Ты отлично понял, что за мастерская. «Мне нужен ответ на один единственный вопрос, и тогда вы все останетесь целы, а я уйду. Так что спрошу еще раз, где она?» «Да иди ты, ничего мы тебе не скажем!» — баканул на меня амбал под два метра ростом и весом под 150 кило, что приблизился почти вплотную. Небольшое усиление руки, магии крови, резкий толчок. И вот уже здоровяк летит, после чего врезается в стену рука потом болеть будет от перенапряжения но оно того стоило неверный ответ впрочем у меня сегодня хорошее настроение не хочется никого убивать хотя предки такой жалостливости не поняли бы обвел взглядом резко отпрянувшую от меня толпу итак каков ответ на мой вопрос поставили на школьном переулке ближе к трассе там они сейчас расположились выпалил их босс вот и прекрасно «Спасибо за ответ. И я очень надеюсь, что вы не будете распространяться о моем появлении здесь. И уж тем более не предупредите своих товарищей, что я иду к ним. Ведь так? Иначе мне вновь придется вспоминать опыт предков. И вы сможете увидеть город с высоты моих колев. Вы ведь этого не хотите?» Посмотрел на них своими алыми глазами, заодно придавив магическим давлением. «Нет, мы ничего никому не скажем!» Уже буквально завопил их босс под схлипы своих подчиненных. «Славно. Тогда прощаемся. Надеюсь, больше не свидимся». Покинул я клуб медленным шагом, направившись к машине. На какое-то время предупреждения хватит. Я как раз успею добраться до цели. «Обязательно было намекать на свое происхождение. Они хоть и дебилы, но все поняли», — укоризненно посмотрела на меня Инга. «Алые волосы и глаза». Тут же даже самый полный идиот поймет, кто перед ним стоял. Нужно лишь немного навести справки. Такое не скроешь. Так что плевать. Давай лучше поторопимся. Не хочу, чтобы мои источники информации успели сбежать. Спорить с такими аргументами было бесполезно. Так что вскоре, взвизгнув шинами, моя любимая «Волга» устремилась вперед.